Глава 18. Каменная кожа. Сумасшедший танец ближнего боя длился уже пару минут. Противники сминали пространство друг под другом воздушными наковальнями в надежде подловить на отключении F-слоя. Гейзер, каменные копья и воздушные пружины заставляли постоянно менять позицию. И тот, кто сможет загнать врага в ловушку, мог претендовать на победу. Все попадания меча были по каменному телу. Карл чуть что включал защиту и жестко экономил ману. Видимо, он решил вымотать Марка, пытаясь заставить того метаться и тратить ресурсы, а сам полагался лишь на физическую силу. Надо сказать, пока что у него это успешно получалось. Марк комбинировал атаки мечом с попытками запустить Стоунбол из-под тяжка. Но такие попадания в каменную кожу не засчитывались. Как-то снять антимагический слой разрыхлением он тоже не мог. Если оставить все как есть, то рано или поздно его раздавит этим настырным катком. Карл был очень собран и придерживался своей стратегии. Прошла еще минута. Гигант махал ручищами и один раз чуть не поймал его за ногу. Отскочив в сторону, Марк пытался выиграть временно подумать, но Карл тут же бросался в атаку, не давая сосредоточиться и найти решение. Очередной удар меча по каменной коже. Руки уже привыкли к вибрации дерева, но все равно ладони сильно болели от соприкосновения. Секунда, и слой разлетался по корпусу, высвобождая тело из кокона. Отколовшаяся крошка исчезала в пространстве, даже не долетая до земли. То, что недавно было материальным, превращалось в ничто. Такая вот физика. Кажется, Марк потихоньку стал уставать. Ему требовалось совершать больше движений, в то время как Карл дышал ровно и двигался быстрее лишь в тех случаях, когда требовалось увернуться от гейзера или от попытки взять в водяной шар. Марк было попробовал эту тактику, но безуспешно. К тому же по мане слишком дорого. Пот уже начал скапливаться в надбровных дугах и стекать по вискам. Скоро он начнет застилать глаза, и пойдут первые ошибки. Видя, что Марк сбавил темп, Карл нарастил собственный, заставляя того больше шевелиться. И Марк шевелился, скакал, как угорелый. Даже у всяких бойцов ММА есть перерывы на раунды. Прошло больше четырех минут, а он уже на пределе. Обычный его бой на средней и дальней дистанции не отнимал столько сил. Он чуть не поскользнулся и вынужден был потратить воздушный кулак, чтобы отскочить в сторону. Минус 50 маны. Черт. Дыхание сбивается. Во рту пересохло. Немного отбежав, Марк создал водный шарик и плеснул на лицо. После этого он скостовал каменный щит, так как противник запустил штук 10 водных копий. «Минус два щита, еще двести маны». Третий разлетелся от разрыхления, и Марк пневмобегом сместился в сторону. Кожа на телекарла продолжала пульсировать включением и выключением слоя. Сердце начинало колотиться и прогонять больше крови к легким. Еще чуть-чуть, и он возьмется за бок или упадет от изнеможения. А как победить эту гориллу, он так и не придумал». Какое-то мерзкое чувство безысходности. Он унял сердцебиение, но тело стало хуже слушаться. Немного одеревенело, и резкость снизилась. Марк все больше пытался передохнуть, обороняясь за щитом. В конце концов он не выдержал и увеличил дистанцию. После создал туман и уперся руками в колени. Появилось немного времени отдышаться. Капли пота падали на землю. Вот же упертый малый! Воздушный поток Карла методично развеял полог. Он не спешил Карна, и успел обдумать, как ему бороться против таких решений. Схватка возобновилась. На шестой минуте Марка оттеснили к трибунам. Чтобы вернуть себе пространство, он взмыл в воздух, пытаясь перепрыгнуть противника. В это время он пролетал совсем рядом со зрителями и успел краешком увидеть Красноволосова. Приземлившись, Марк тут же бросил взгляд на то место, не обращая внимания на несущегося Карла. Волнение подскочило. Он знал, он знал, что тот парень здесь. Шаг в сторону. Отскок. Атака. Удар в камень. Отскок. Он слишком волнуется. Сердце опять унялось. Как-то странно. Обычно человеку больше времени требуется на это. А оно без какой-либо инерции замедлило ход. Если так вспомнить, в последнее время он частенько приказывал ему замедлиться, и оно слушалось. Он считал это само собой разумеющимся, но сейчас под таким стрессом и постоянной физической нагрузкой это было чем-то нереальным. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Медленно гнала кровь внутренняя насосная станция. Марк облизнул сухие губы. На языке тут же растеклась соль от пота. Красноволосый. Сердце. Тук-тук. Красный цвет. Кровь. Когда его ранил карпец, эритроцитарная масса слишком быстро восстановилась. Тогда же у него сработал дисторт и случился выброс маны. «А если это не случайно?» Заставив Карла отпрыгнуть в сторону от каменных копий, он получил несколько секунд на принятие решения. Приказав сердцу биться еще медленней, он ощутил менее в руках. Потом вернул прошлую ЧСС. Теперь руки покрывало тысячу иголок. Словно вентиль он прокручивал скорость туда-сюда. Голова не успевала соображать. Карл снова наседал. Тогда он приказал кровяному мотору ускориться все больше и больше ударов в минуту. Тахикардия зашкаливала. Он может такими темпами убить себя. Еще чуть-чуть. Наконец тумблер щелкнул, и время словно замедлилось. Огромный выброс гормонов вернул жизнеспособность уставшему мозгу и налил мышцы силой. А еще сработал дисторт. Ему капнуло 18 маны. Не успев удивиться, Марк уже четко знал, что ему делать. Каменная кожа Карла — это его сильная сторона, но она же и слабая. Ему вспомнилась Клэр и старые деньки в лесном домике. F-слой — самый распространенный антимагический щит, потому что давал возможность свободно дышать. Все остальные щиты зависели от возможности владельца задерживать дыхание. Значит, надо сделать так, чтобы он заперся в этом коконе. Шаблон антимагического щита работал так, что покрывал все тело, отнимая по 20 маны в секунду. Решение пришло моментально. Поднырнув под очередной свинг, Марк оказался за спиной противника. При этом он делал это в разы быстрее обычного. Адреналин делал свое дело. В ту же секунду враг застыл, покрывшись камнем. Именно этого Марк и ждал. Прыгнув ему на спину, он обхватил Карла за шею и погрузил обоих в огромный водный шар. Себе он скостовал эф слой и свободно дышал, а вот у гиганта появились проблемы. Марк тыкал мечом в спину. Дерево пока скоря было камень, но это было временно. Если враг уберет слой, то Марк нанесет ранение. Сбросить со спины из-за неподвижности тела тот не мог. Окаменение рук — это совершенно другое заклинание, никак не связанное с антимагическим каменным щитом. Мана на такую борьбу у Марка все еще была, ведь они дрались преимущественно физикой. Вот уже минуту он тыкает и тыкает в спину Карла. В воде движения замедлены, но достаточно одного касания по голой коже, и он победит. «Ведь это турнир, нет никаких доспехов и прочей амуниции, так что сила удара не так важна». Шар парил вместе с ним в воздухе. Чтобы попытаться выбраться, Карлу нужна была секунда. Он не мог ничего сделать в таком положении. Это минус каменного покрытия. Почему Марк до этого раньше не дошел? Под конец второй минуты Кар сдался и снял барьер. Марк уже перестал колоть мечом спину и просто держал его у шеи противника. Сквозь толщу воды он услышал свисток судьи, и они упали на землю. Вода разлилась вокруг них. Карл ловил ртом воздух. Марк подошел к нему пожать руку, но парнишка не обратил на это внимания и ушел, не дожидаясь объявления результатов. Его проводил свист толпы и улюлюканье. Как-то неправильно. Еще раньше они жаждали, чтобы он раздавил Марка как можно эффектней. А увидев такую легкую с точки зрения техники победу тщедушного противника, не смогли ему простить чувство превосходства и непобедимости, что он раньше внушал. Для парня-акселерата этот вылет критичен. Прислушавшись к себе, Марк попытался снова замедлить сердце, но не получилось. Скорее всего, эта штука работает только с откатившимся дистортом. Сейчас красный нолик показывал, что придется подождать. Вспомнив, что это спровоцировало, марко оглядел трибуны. «Бесполезно. Народу слишком много, и отсюда он не видит ничего». В раздевалке он заметил разбитую от удара кулака стену и растерянных ребят. Карла увели с амфитеатра. Он нарушил правила, использовав боевую магию за пределами арены. Марку очень хотелось с ним поговорить. «Кор, ты можешь отыскать этого Громилу?» Спросил он брата. «Судя по твоим словам, его увели в полицейское отделение. Мы с мамой сходим туда. А что передать? Скажи, чтобы в ближайшую неделю никуда не уезжал. У меня к нему разговор. И дай ему денег на жилье». Марк читал несколько фалеров «А они слишком много. Он же просто уйдет с ними». «Не уйдет. Ему некуда идти», — ответил Марк, прекрасно осознавая бесперспективность дальнейшей жизни этого подростка. Мик остался смотреть за взрослыми боями. Надо сказать, турнир был ограничен использованием четырех стихий, так что личное присутствие было необязательным. Мик все равно ему все перескажет. Сам же он свернул куска. «Сегодня тех не было в амфитеатре, дела задержали. А жаль, красивый бой получился». Немного освеженный холодным душем, он предвкушал сегодняшний вечер с супружеской читой. Поездка в столицу будто вдохнула в него новую жизнь, так еще и тайна дисторта наконец-то раскрылась. Столько времени он сливал ману без десятипроцентного бонуса. Даже жалко как-то». «Теперь точно надо переделывать свои расчеты планового развития в дневнике». Размышляя обо всем этом, он поймал себя на мысли, что за ним наблюдают. Будто спину прожигают взглядом. Ли Праст всплыл перед глазами. Зеленая кепи. А может, на него уже вышли спецслужбы Рилгана? Он замедлил шаг, изображая заинтересованность видом сарочного моста. «Так и есть». За ним шли двое мужчин, не слишком-то шифрующихся. Более того, они прямо на него и смотрели. Покинув речку и мост, он быстрым шагом свернул в жилой квартал в поисках полицейских. «Ну почему, когда надо, их нигде нет? А стоит про них забыть, уже готовы голову высунуть из выгребного очка». Марк обернулся. «Мужчины тоже ускорили шаг. Придется отрываться». Маны не так много оставалось после сражения, да и усталость сказывалась. Вовремя они подгадали. Он выбрал проход поуже и, активировав кристалл на поясе, попрыгунчиком забрался на крышу четырехэтажного здания. «Пусть поищут!» Успокоенный он медленно пошел к противоположному краю, чтобы перепрыгнуть на другой дом. «В столице запрещалась такая акробатика!» Но если грозит опасность, то что же, не пользоваться магией?» Сзади глухо стукнуло приземлившееся тело. Они встретились с мужчиной взглядом, и после этого Марк уже действительно дал дёру. Воздушный кулак отбросил его на следующую крышу. Мужик не отставал. Пару раз пытался поймать в шар, но, чувствуя повышение концентрации влаги, Марк ускорялся, и заклинание материализовывалось уже позади. У него не было пяти тысяч маны, чтобы знать, что происходит за его спиной, но физические свойства, предшествующие сотворению заклинания, он мог чувствовать. Вибрацию, давление, влажность. Именно на эти изменения и ориентировались все бойцы. Марк попытался свернуть на другую улицу, но откуда-то появился второй преследователь, и пришлось смещаться вправо, подальше от центра и возможной помощи полиции. Единственный его шанс затеряться в толпе. В открытом пространстве они его просто загонят, как дичь, а маны уже почти нет. Спрыгнув на землю, Марк припустил пневмобегом главной улицы. Сзади он заметил только одного. Возможно, второй бежит по крышам и в случае чего будет ориентировать товарища. Поддержка с воздуха, так сказать. Не дать не взять погоня века. А можно ему отдохнуть хоть немного. Почувствовав подступающее давление, он активировал F-слой. Вода в луже, через которую он перепрыгивал, тут же забрызгала всех прохожих. Ну, совсем грубиян со своими наковальнями. О чем он вообще думает? «Они же могли задеть обычных людей!» В этот момент он посмотрел направо и охренел от жизни. По стене буквально бежал второй его преследователь. Он выпустил в Марка ватербол. Закрывшись щитом, тот хотел было развернуться и продолжить бег, но споткнувшись, упал. Обувь оказалась прилипшей к неизвестной белой дряни, напоминающей клей. Марк хотел ее снять, Но острие меча уже коснулось груди. Не советую этого делать. Глядя на протянутые к шнуркам руки, сказал странный преследователь. Что ж, его не убили сразу, значит, он им зачем-то нужен. Вы кто? Спросил Марк, закрывая рукой глаза отбившего в них солнца, а другой облокачиваяся холодные камни мостовой. Мы насука! «Гур Кальгус, вы арестованы по подозрению в убийстве. Советую не оказывать сопротивления. Вытяните руки вперед и слейте остатки маны, иначе мы применим к вам силу, что может нанести вред вашему здоровью». «Какая забота!» «Черт, что?» «Какое еще убийство? Вы сбрендили? «Повторять не буду. Руки вперед и быстро сливай ману!» — крикнул на него Насука. Только сейчас Марк заметил пояс с многочисленными кожаными кармашками и целую линию вытянутых штук, напоминающих тампоны или патроны, закрепленных вдоль кожаной полоски. Сливая ману, он разглядел еще пару коротких ножей, спрятанных в голенище, а жилетка с огромным количеством карманов говорила, что ребята были полны сюрпризов. «Не дать не взять рождественская елка, нашпигованная оружием». Шпионы из них никакие, но, надо признать, дело они свое знали. Когда дымка из синей превратилась в прозрачную, и сливать было больше нечего, ему надели на колено какую-то штуку, что блокировало сгибание. А потом под локоть повели к ближайшей карете. Он сидел в пустой комнате уже час. Ожидая обвинений в госизмене, он был совершенно ошарашен предъявлением убийства. В допросной было небольшое окошечко и довольно тускло. Ничего лишнего: стол, пара стульев, подсвечник и парочка торчащих из пола цепей с круглыми защелками кандалов. Уютненько. К нему зашел служащий с сероватой кожей и огромными кругами под глазами. Интересно, эти ребята вообще на улицу выходят? Вот ты и попался! Скрестив пальцы, радостно сказал чиновник. «Сейчас ты все быстренько расскажешь, и мы чикнем тебя тут аккуратно. Мне награда. Тебе!» — большой палец показал наверх. «Воссоединение с господином Альтенда!» Мужик получал наслаждение от процесса, а вот Марку было не до веселья. Возбужденно перебирая бумажки, его спросили. «Ну, как ты это провернул? Нам всем жуть как интересно!» «Вы знаете, я бы тоже послушал, что, по-вашему, такого я провернул. Если вы о недавнем бое, то все просто?» — прикинулся дурачком Марк. «Нет-нет-нет, ваша песочница меня не интересует!» — отмахнулся от него служащий. На столе лежала каноничная папочка. В столице, судя по всему, активно использовали бумажную картотеку. «Освежим память?» Спросил он, но, не дожидаясь ответа, подсунул замызганный в крови листок. Сначала Марк скептически на него смотрел, но когда исписанные чернилами пальцы полицейского развернули бумагу, то он придвинулся поближе от удивления. Это был листок из его учебника по анатомии «Строение сердца со всеми клапанами, артериями и венами». По краям бумага была ободранной, но сомнений быть не могло, Это его почерк и его иллюстрация. «Мы еще не поняли, что это за язык!» Мужчина развернул рисунок к себе. «Но точно знаем, что это ваше!» Маркс глотнул и задал очевидный вопрос. «Откуда это у вас?» «То есть вы не отрицаете, что это вы нарисовали?» «Да, это мой рисунок из книги, что я писал в Абисе. Но почему он в крови?» «Вчера в Рикусе нашли труп мужчины с этим листком, всунутым в грудь, а сегодня уборщица в вашем номере обнаружила недостающее сердце». «В номере тети Лав?» «В вашем номере. Также нам известно, что вы посещали район третьего числа, благодаря записи на блокпосте в Рикус». «Да, было такое», — взволнованно отвечал Марк. «Сейчас главное не пороть горячку». Прошу учесть, со мной было два свидетеля, Клэр и Вайскуска. Я ни на секунду не оставался один. Тогда как рисунок с вашей, как вы говорите, книги попал на троп? Я не знаю, выкрали, наверное. Марк вспомнил небольшую деталь. Вы же говорили, что убийство было вчера, то есть пятого числа, но я-то был там третьего, и затем оживленно добавил. Я никого не убивал! «Тогда кто это, по-вашему, сделал?» «Откуда мне знать?» «Может, это враги или кто-то желает вам отомстить?» «Ну...» Маркс задумался и опять пришел к прошлым выводам. «Моя семья занимается агрессивной коммерцией, и мы много кому перешли дорогу. Но чтобы до такого...» «Нет, я не думаю, что это кто-то из моих знакомых». Он почувствовал, что выбрался из состояния навязываемой виновности, но затем услышал то, чего никак не ожидал. «Допустим! Но в таком случае где второе сердце?»